Рассказывает Нюта Федермессер. Когда мне было 17 лет, и я была волонтером на выездной патронажной службе, со мной случилась такая история. Мне запретили ходить домой к пациентке, которой помогала выездная. У нее было две дочери 16 и 20 лет, а я приходила ухаживать за их мамой, мыла ее, болтала с ней, делала педикюр, покупала для нее у метро мороженое. Все время пыталась показать, какая я молодец. А она своим девчонкам говорила, «Почему же вы не можете, как Нюта?» И я про себя тоже думала, какие девки дурацкие, одна курит, хотя еще в школе, другая где-то гуляет вечно. Что этой пациентке давала моя забота? Качество жизни? Нет. Только досаду на то, что она дурацких девочек вырастила. Это поняла врач хосписа в силу своего опыта и чуткости и запретила мне туда ходить. А я была так возмущена, мне нужно было дождаться рождения своих детей, чтобы понять, как это было с моей стороны глупо и жестоко. Дети для пациента всегда должны оставаться лучшими. Их надо хвалить.